Глава десятая. Ты завязала отношения? Каким узлом, если не секрет? Сын, порадуй скорее свою старенькую маму. Счастливо улыбаясь, обратилась к Салеху королева Дельфари, заглянувшего к ней после возвращения из Иверии. Ты сделал предложение принцессе Мальвии, что ответил ее отец, когда свадьба нетерпеливо закидала принца вопросами. «Мама, давай присядем и поговорим», – перебил ее с Олег таким тоном, что мать осеклась и послушно присела на тахту, тревожно разглядывая его непривычно хмурое лицо. «Мама, я не стал делать предложение принцессе». «Ничего страшного, позже решишь этот вопрос. Главное, что принцесса твоя истинная, а со свадьбой можно и погодить». Радостно проворковала Дельфари, наливая сыну кофе. Салех с недоумением смотрел на мать. «Мама, почему ты решила, что принцесса Мальвия моя пара?» Рука от Дельфари дернулась и кофе выплеснулся, оставляя некрасивые пятна на мраморе круглого столика. Женщина отставила кофейник и села, растерянно глядя на сына. «Ведь ты встретил свою пару, мальчик. Я видела это в моем сне. Разве это не принцесса?» «Мама, твой сон вел тебя в заблуждение». Я не нашел свою пару, а свадьбы с принцессой не будет, и я не нравлюсь ей, и она не вызывает у меня никаких чувств. Наш брак будет большой ошибкой, не стоит ее совершать. Дельфари разочарованно смотрела на сына. Я уже начала освобождать гарем от наложниц, оставила только тех, кто тебе больше всего нравится, остальных уже отправили. Очень хорошо, мама, ты правильно поступила. Скоро я привезу одну женщину, нужно приготовить для нее лучшие комнаты. И, не отвечая на удивление в ее глазах, поспешил добавить Через час пришли ко мне Делию. Стефиана проснулась очень рано. Ее горничная еще не заходила, чтобы приготовить все для утреннего умывания и принести сок, который госпожа пила по утрам. В окно било солнце, слепя даже сквозь задернутые шторы. Девушка сладко потянулась и с интересом прислушалась к хорошему настроению, бурлящему внутри. «Сегодня случится что-то необычное», – толкнулась неожиданная мысль. Она слезла с кровати и прошлепала босыми ногами к окну. У себя дома в Эльдарии Стефиана Альтаунсен, старшая дочь наследника клана Долиных Драконов, первая красавица королевства, блестящая студентка Академии Магии, в общем, идеальная до бесконечности леди, Никогда не могла позволить себе прогуляться по полу босыми ногами. Уж очень пристальное внимание всегда и везде было к ней приковано. Приходилось соответствовать. Так что даже в собственной спальне Стефиана держала спину и лицо и никогда не расслаблялась. А то привыкнешь вести себя вольготно в одном месте, захочешь сделать это и в другом. А где уверены, что твоему поведению не будет свидетелей? и поползут по королевству шепотки, что прекрасная Стефиана не так уж и прекрасна, если может себе позволить, к примеру, нос в обществе почесать или без туфель ходит, как крестьянка. Зато в королевстве и куда Стефиану забросило удивительным поворотом судьбы, правила этикета и допустимого поведения были настолько лояльными, что девушка наконец могла расслабиться и делать то, к чему всегда лежала ее душа ходить босиком, громко смеяться и не контролировать денно и ночно свой острый язык. И каким же это было облегчением жить не по правилам, а по желанию. Стефа отдернула штору и выглянула наружу. Утреннее светило мягко золотило стены замка, отражалось от окон, отбрасывая блики на вымощенной белой плиткой дорожке. Цветущие сады, разбитые вокруг замка, благоухали и играли буйством красок, добавляя прелести пейзажу. Небо было ярко-синим, каким-то нереально глубоким и прозрачным одновременно. Вдалеке в небе плыл темный силуэт дракона, улетающего от замка в сторону островерхих гор. Любуясь его полетом, Стефи вдруг вспомнила про другого дракона, ни на минуту не оставляющего ее в покое. «Принц Салехарди...» ее головная боль и бессонные ночи. Некоторое время назад Его Величество Король Аргениан пригласил Стефиану к себе для беседы. Он задумчиво прохаживался по кабинету, пока недоумевающая девушка сидела в кресле, ожидая начала разговора. Наконец Его Величество сел за свой стол и сообщил ей то, от чего у Стефи до сих пор зубы сводило от злости. «Леди Стефиана!» «Вам нравится принц Салехарди?» огорошил ее вопросом король. И пока она собиралась с мыслями, его величество продолжил. «Я уже сообщал вам и вашим подругам, по какой причине вас увезли от ваших семей и привезли к нам в Иверию. Вы все часть пророчества, от исполнения которого зависит судьба нашего королевства. Вы все очень ценны и важны для нас, и ваша задача, как можно скорее выбрать себе мужчину, из числа наших подданных». Король помолчал, постукивая пальцами по столу, затем продолжил. «Принц Салехарди просит отдать ему вас». Стефи оторопела. «Ваше Величество, что значит «отдать»?» «Принц полагает, что я предмет мебели или животное?» «Вы абсолютно правы, моя дорогая леди. Я задал ему тот же самый вопрос» но на родине принца отношение к женщинам эм, немного отличается от нашего, и для моего племянника это совершенно обычная вещь». Стефианна ошеломленно молчала, а король продолжал. «У нашего королевства есть большой долг перед королевством Тысячи Островов, и выплатить его мы можем, только исполнив требования принца Салеха, то есть отдав ему вас». «Но, моя дорогая леди...» поднял руку король, останавливая возмущенную девушку. «Я сообщил его высочеству, что он может попробовать завоевать ваше сердце. В этом случае при вашем добровольном согласии принц сможет забрать вас в свой гарем». Стефиана шокированно смотрела на короля, а его величество мысленно усмехался. «Вот теперь, дорогой племянник, тебе предстоит договариваться не со мной, а с прекрасной леди Стефианой Альтаунсен». «Я заранее тебе сочувствую, мой мальчик». Первый, кто попался со когда она выскочила из кабинета короля, был принц Салехарди. И звук пощечины, которую девушка ему отвесила, слышали, наверное, во всем королевстве и сопредельных странах. С той минуты отношения между ней и принцем больше походили на широкомасштабную холодную войну с элементами уличного балагана. Салех закидывал девушку подарками, не отходил от нее ни на шаг в любом месте, где только она появлялась, отгоняя своим мрачным видом всех потенциальных поклонников, и доводил Стефиану своей неотступной близостью до нервной почесухи. Взамен принц получал щедрые порции язвительных комментариев и ехидных высказываний. Салех над ними только посмеивался и даже цитировал особо удачные шутки, чем доводил Стеф до белого коленя. Вздохнув, девушка подошла к туалетному столику, на котором лежал новый подарок от принца – изящная коробочка с красивейшим кулоном из аквамарина на витой цепочке. Для Стефианы, рожденной в стране, где аристократка с рождения подчинена целому своду негласных правил поведения, принять такой подарок от постороннего мужчины было верхом неприличия. Но в Иверии это было совершенно обычной вещью, когда дракон дарит незамужней женщине драгоценности. Подобные подарки ни к чему не обязывали ни дарителя, ни получателя и были лишь знаком восхищения. У Стефи уже прилично скопилось всевозможных шкатулочек и коробочек от ее поклонников, из которых часть она даже не помнила. Но больше всего подарков было от Салеха Арди. Их каждое утро или вечер приносил его телохранитель Сатур. Принц островного королевства заваливал девушку цветами, конфетами, духами и драгоценностями. Поначалу Стефиана отправляла ему все это добро обратно, но подарки неизменно возвращались к ней вместе с какой-нибудь новой шкатулочкой или коробочкой и запиской язвительного содержания. В конце концов девушка смирилась с этим валом подарков от принца и велела горничной просто складывать их в гардеробной. Вчера Сатур, как обычно немногословный, почтительно вручил ей очередной подарок от принца и, пожелав доброго вечера, удалился. Стефиана открыла коробочку и достала кулон. Как бы она ни относилась к дарителю, но кулон был настоящим чудом ювелирной работы, заставляя с удовольствием его рассматривать. Тонкое плетение золотых листочков обвивало крупный чистого голубого цвета камень в центре, оттеняя своим матовым блеском его прохладное сияние. Девушка приложила кулон к себе, разглядывая свое отражение в зеркале. Стефиана была очень красива и прекрасно знала об этом. Белую, как лепесток магнолии, кожу, серебристые мягкие волосы и прелестное лицо девушка унаследовала от своей матери, потомка крови эльфов. Рослая, физически сильная, в то же время изящная, Стефиана Альтаунсен всегда и везде неизменно притягивала взгляды мужчин, и вызывала раздражение у женщин. В ее фигуре удивительным образом сочетались стройность, изящество и округлые женственные линии. Лицо с изящным носиком, высокими скулами и нежным маленьким ртом воистину было эталоном красоты. Безукоризненные манеры Стефианы были примером для подражания других юных леди и прекрасно скрывали ее отвратительный характер. Она была умна, энергична, самолюбива и обладала немалым самомнением. С раннего детства Стефиана была острана языка и ненавидела глупость и подлость, а ее сила воли и упорство в достижении поставленной цели скорее подходили решительному воину, нежели изящной деве. Поэтому Стефи в совершенстве овладела полезным искусством всегда выглядеть нежной, милой и застенчивой. Когда она смотрела своими нежно-голубыми серебряными искорками глазами, трепеща ресницами и мило смущаясь, никто даже представить не мог, что это нежное создание может громко кричать и топать ногами, руку имеет тяжелую и за словом в карман не полезет. Когда Стефиана злилась, глаза ее наливались глубокой штормовой синевой, а серебряные искорки вокруг зрачков превращались в молнии, делая их... Еще прекраснее. Эти глаза, огромные, нежно-голубого цвета, удивительные удлиненной формы, были наследством от прапрабабушки по материнской линии. Прабабка была эльфийкой, младшей дочерью владыки эльфов, которую ее будущий муж, как и положено настоящему дракону, украл через два часа после знакомства. С тех пор в роду дракона, предка Стефианы, девочки всегда рождались красавицами, с удивительными глазами своей прабабки-эльфийки. Стефи скорчила рожицу своему зеркальному отражению, положив кулон обратно в шкатулку и вернулась в кровать, чтобы подумать о принцессе Олехе и войне между ними.